Глава 1344. Подавление. Эхо взглядов встретились. Глаза Фенди Ди горели. Что до Ван Буоле, у них скорее был маслянистый блеск. Причиной тому была невероятная плотность магического закона обжорства в теле оппонента. Пока они рассматривали друг друга, пойманный фенди адепт плоти во всё горло завопил от боли. От его истошных воплей юнош рядом с Ван Буэлэ поёжился он мог лишь ему посочувствовать. «Это мой адепт плоти!» — внезапно сообщил Ван Бууле. «Твой!» — Фэнди нахмурился. Под влиянием его эмоций ци и кровь внутри него стали ещё внушительней, нимб у него за спиной засеял ещё ярче. Уголки его губ слегка приподнялись в злой усмешке, он схватил адепта плоти за руку и силой сдавил. Души, раздирающие вопли пленника, внезапно оборвались. Весь магический закон обжорства внутри него вместе жизненной силой поглотил Фэнди, после чего тот бросил к ногам Ван Бола усохший труп. «Раз он твой, могу отдать его обмен на руку!» Облизав губы, медленно сказал Фэнди. Ван Бола расхохотался и широко улыбнулся. Он даже не взглянул на брошенного мертвеца. Чем дольше он смотрел на Фэнди, тем шире становилась его улыбка. Клон с самого начала считал себя не таким, как Ван Бола. Истинная сущность была беспринципным человеком, у которого не существовало разумных границ. Его любовь к самоуправству и некоему самодурству нередко вызывала у других презрение. Не зря многие считали его человеком без чести. Главным отличием от него клон считал наличие у себя принципов. Без прямых провокаций или нанесения оскорблений он не станет усложнять жизнь другим. Поэтому ему просто нужно подтолкнуть этого человека к провокации, тогда его ответная реакция не будет идти вразрез с принципами, Вот почему он сказал то, что сказал. Фэн Ди с какой стороны ни посмотри, не разочаровал. Внезапно Ван Буэлэ сорвался с места. Фэн Ди прищурился и испарился. В момент его исчезновения рядом возник Ван Буэлэ. Раздался приглушённый вскрик. В следующий миг вдалеке во вспышке материализовался Фэн Ди. Он сильно побледнел, а в глазах застыло неверие. У него отсутствовала одна рука, а из раны в предплечьях листала кровь. В другой стороне посреди искривившегося пространства стоял Ван Буэлэ с оторванной рукой. На его губах всё ещё играла улыбка. Рука, источающая чёрные цы, стала на глазах усыхать, пока не превратилась в горстку праха. Плотность магического закона подарила Ван Буэлэ чувство небывалого удовлетворения. Облизав губы, он посмотрел на Фенди как на редчайший деликатес. Фэнди стало трудно дышать, лицо скривилось гримасе, его сердце ещё никогда так учащенно не билось. Он начал свой манёвр до того, как противник сдвинулся с места, однако тот всё идеально просчитал. Накрывшее его давление не просто лишило его культивацию эффективности, а оно сокрушило её. Не действуя решительно, то, возможно, не отделался бы только рукой. «Подавление ипостаси!» Вырвалось ублюдно Фэнди. Вперев не во взгляд, он воскликнул. «Кто ты такой?» Губы Ван Буэлэ тронула тень улыбки, Вместо ответа он вновь бросился на Фэнди. В этот же миг тот взревел во все горло. Больше он не стал уворачиваться, потому что это было бессмысленно, что до бегства, чтобы сбежать от такого опасного противника, нужно обладать удачей самого дьявола. В противном случае ему не уйти. По этой причине он не стал отступать, а с рявом дал волю своим цей крови. Вырвавшись из его тела, они сгустились в кровавый туман, по форме напоминающий огромную пасть. Раскрытый зёв рванул вперёд и сомкнул челюсти. Пустота исказилась и потрескалась. Одно это показывало, насколько опасной была эта техника. Вот только против Ван Буоле она оказалась не очень эффективной. Оказавшись в поле действия секретной техники, а именно в пасти, сотканной из кровавого тумана, Ван Буоле резко поднял голову и вдохнул полной грудью. Вдоха хватило, чтобы кровавый туман с рокотом распался напреди магического закона обжорства. Их и вдохнул в себя Ван Буоле чего его собственный закон стал более величественным. От увиденного у ФНД кровь застыла в жилах. От щёк отлила кровь, а выпученные глаза чуть не выкатились из орбит. В панике он бросился назад. Немб у него за спиной кусочек за кусочком разрушался. Такой ценой ему удалось значительно повысить свою скорость. Они находились на совершенно разных уровнях. «Хочешь сбежать?» Глаза Ван Буэлла сверкнули. Он незамедлительно бросился в погоню, Причём настолько быстро, что пространство на его пути буквально рвалось. В мгновение ока он нагнал Фэнди. Тот поменялся в лице, когда увидел руку оппонента в опасной близости от себя. У Фэнди на лобов вздулись вены. В такой критической ситуации он действовал без колебаний. Разрушающийся ним у него за спиной разбился. высвобожденная энергия придала ему дополнительную скорость. Оторвавшись, он стал выполнять магические пассы какой-то секретной техники. Сила его ци и крови окружила его защитным покровом. Ван Була слегка нахмурился. Без лишней спешки он поднял руку. то никак не изменилось но его глаза потемнели. «Сюда!» Стоило ему это сказать, как из ладони вырвалась сила притяжения. Она накрыла всю округу и со всех сторон окружила Фэнди. «Мастер, лест и дух!» У Фэнди все внутри заледнело. Он потерял способность двигаться. Казалось, множество невидимых нитей оплели его и медленно стали тащить к Ван Боуле. В это же время он лишился контроля над цикровью и магическим законом, теперь они утекали к Ван Боуле. Со стороны Ван Боуле напоминал сошедшее на землю божество, чья длань могла смести с пути любые препятствия. Как бы Фэнди ни старался, у него не получалось вырваться, его массивное тело стремительно усыхало. Чен Лензи неподалёку чувствовал небывалый восторг, словно не Ван Буэлла, а он поглощал энергию Фэн Ди. «Мастер льдистый дух! Я ученик владыки желания! Если убьёшь меня, то уже никогда не найдёшь пристанище в городе обжорства!» Срывающимся голосом прокричал перепуганный Фэн Ди. Его заносчивость как ветром сдула, Ван Буэлла же продолжал улыбаться, как вдруг у него сузили зрачки, а сам он резко отлетел назад. Ситуация неожиданно изменилась.